Больше никто из нас не проронил ни слова до самого уайтхола Когда мы поднялись по ступеням пристани, нас встретило крайне изумленное лицо дворцового стражника. Он преградил нам дорогу. Керси, высадив нас на берег, быстро погреб к тому причалу, что у кухни. Я узнала стражника, иногда сопровождавшего королеву. Доброе утро, Митчел, сказала я. Не пошлешь ли ты к ее величеству сказать, что я спасла из заточения сэра Чарльза Эймсбери, похищенного его собственным братом, и привезла сюда? Я очень старалась, чтобы моя просьба прозвучала так же властно и убедительно, как у королевы, хотя мой старый и грязный наряд вряд ли тому способствовал. Вот что значит «не буди лихо, пока оно тихо» — поднялась жуткая суматоха. Королеву разбудили, и ей пришлось готовиться к аудиенции. Через какое-то время нас всех проводили в приемный зал, где на троне сидела совершенно разъяренная королева, а рядом с ней стоял лорд Ворси. Из-за возвышения за троном выглядывали леди Сары и Мэри, и видно было, что они сгорают от любопытства. Наверное, их вызвали поддержать шлейф ее величества, а потом они притворились, что очень заняты вышиванием. Королева даже не взглянула на меня. Я надеялась только, что ее ярость, показная, для соблюдения приличий. Если она и в самом деле устала от моих похождений, ох и худо мне придется. Сэр Чарльз выступил вперед, опустился перед королевой на колени и рассказал ее величеству все то, что рассказывал нам в лодке. Королева слушала молча. Потом она послала за человеком, называвшим себя его именем. Вошел Гектор Эймсбери, нервно покусывая ус. Сэр Чарльз шагнул к нему, положив руку на стилет. На первый взгляд братья были похожи, как две капли воды. Но когда они встали рядом, я заметила, что Гектор выше на пару дюймов, кроме того, сэр Чарльз был полуодет и не прибран. «Я вижу, мой бедный безумный братец сбежал», — презрительно заметил поддельный сэр Чарльз. Бедняга думает что он и в самом деле я. А он убедителен, клянусь». «Как ты мог, Гектор?» — мрачно спросил настоящий сэр Чарльз. «Я давал тебе деньги. Я помог тебе отправиться во Францию. И как ты отплатил мне?» Гектор пожал плечами. «Он не в себе, ваше величество. Это ясно как день. Неудивительно, что ему удалось одурачить эту юную фрейлину леди Грейс». Королева перевела взгляд с одного сэра Чарльза на другого, потом нахмурилась. «Ну и как же тут разобраться, господа?» — спросила она. Я так разволновалась, что даже забыла встать на колени. «Ваше Величество, я знаю, как». После моих слов в зале повисла нехорошая тишина. «Ну?» — осведомилась королева не очень-то ободряюще. «Надо спросить у лучшего друга сэра Чарльза». Странно, наверное, выглядела вся наша процессия, направлявшаяся в денник. Заслышав ржание ласточки, сэр Чарльз улыбнулся, наверное, впервые за много дней. А Гектор Эймсбери неуверенно позвал. «Эй, лошадка, лошадка!» Один из мальчиков-конюхов вывел ласточку из денника. Проходя мимо Гектора, она плелась уныло, опустив голову. Потом, видимо, почуяв запах сэра Чарльза, оживилась, вскинула голову, и радостно заржала, потянув конюха прямо к нему. Сэр Чарльз потрепал ее по шее и позволил себя обнюхать. Его избитое лицо прояснилось, и он снова стал похож на того добряка, которого я знала. — Видите, — торжествующе сказала я, — лошадь сразу узнала сэра Чарльза.